Глава 1. Шанаари Малау волновался перед встречей, готовился к ней морально несколько лет. До этого общаться с унжирцем Лаоли Малао приходилось только по Галанету. Но личное знакомство с отцом прошло успешно. Сам Лаоли являлся президентом одной из кораблестроительных компаний на Военаре и недавно прилетел на Астрею, чтобы открыть там филиал, а теперь решил познакомиться с сыном ближе. Шинари был уникамом, гордостью отца, представителя высшей расы. Удачный результат эксперимента, любил говорить о нем родитель. Сын, урожденный женщиной-нанаркой, мог дышать двумя видами дыхания. Это выгодно отличало его от других нанарцев. Идеальная красота отца отчасти передалась и сыну. Он получился вовсе не таким, как все нанарцы. Конечно, желтые глаза и серая грубая кожа выдавали в нем нанарские корни но в остальном он походил на унжирца, и вместе с набором генов передались и способности. Он мог соблазнить кого угодно своим особым ароматом, и рядом с ним женщины забывали про его странную внешность. Противоречия из-за особенностей двух раз частенько заставляли его разрываться между своими желаниями. Но пока он не встретил ту единственную, которая заинтересовала бы настолько, чтобы связать с ней навсегда свою судьбу. Полукровка как говорили о нем нанарцы, с которыми он прожил большую часть своей жизни. Ни унжирец, ни нанарец, а так, непонятно кто. Мать уважала Лаоли как своего мужчину, больше она так и не вышла замуж. Отец помогал финансово, заодно получая о сыне нужную информацию по своим каналам. Новые апартаменты, которые Шинаари получил сегодня в секторе унжирцев, ему не особо понравились, слишком уж вычурные. Прежние на станции нанарцев были строгими, лаконично обставленными. Здесь же находились различные предметы роскоши, совсем ненужные ему. Одна стена являлась голографической картиной, сменяющейся каждые полчаса. По углам ее строилась вода в аккуратных фонтанчиках, напротив стоял большой мягкий белый диван. Все располагало к тому, чтобы релаксировать, рассматривать пейзажи космоса и различных планет. Ашинари не любил бездействия, предпочитая работу. Особенность организма позволяла ему спокойно дышать таким же воздухом, каким дышали другие расы, и маску носить не нужно. Поэтому он и согласился на апартаменты в этом секторе. Не хотелось, чтобы в секторе нанарцев на него снова смотрели как на диковину. Вот он джерцы, к детям от разных рас относились философски. И никого не удивлял внешний вид одного из детей Лаоли Малао. Шинаари все же улегся на диван, вытянул длинные ноги, устроив их на спинке. Пытался уснуть, когда зазвонил ком. Друзьями на Астрее он обзавестись пока не успел, и отец был единственным, кто мог побеспокоить. Сын, тебе понравилось жилье? Я выбирал блок на свой вкус. Довольно произнес Лаоли Малао. Конечно, отец. Отозвался Шанаари. Все идеально. Так и не смог он признаться, ведь воспитание не позволяло перечить а Вот и отлично. У меня к тебе есть деловое предложение. Какое же? В этот момент сонливость Шанаари как рукой сняло. Хочу, чтобы ты занялся руководством нашего нового филиала на острее Ты ведь знаешь всю нашу работу. Я недаром тебя обучал эти годы. Обучать, конечно, не обучал, но спонсором являлся. Каждый месяц на счёт сына поступали приличные суммы переводов, а отец следил, чтобы его нанарский ребенок получил нужное образование и стаж работы по специальности, словно заранее готовил ему наследство. «Я могу не справиться», — чуть обеспокоенно произнес Шанааре. «Я в тебя верю, сын. Встретимся завтра, расскажу все нюансы ничего сложного. Пока я здесь помогу во всем разобраться. Некоторое время спустя. Так, и куда дальше? Я остановилась в огромном зале, где основала толпа работников разных рас. Среди них я даже не могла разобрать, кто есть кто. Монаукцев встречала пару раз, унджирцев немного чаще. Ведь многие из них сотрудничали с отцом. Нанарцев и вовсе не видела вживую до прилета на Астрею. Голограмма Тима, спроецированная комом, кашлянула. «Где ты находишься? Покрутись!» Я рукой обвела помещение, пока приятель не попросил остановиться. Он громко воскликнул. «Туда? Теперь поднимайся по той лестнице, там должен быть отдел кадров». «Уверен, что все у нас получится?» «Конечно!» «Я обо всем договорился, и документы твои уже отправил по Галанету». Отыскать нужные двери удалось быстро, и вскоре я уже сидела в отделе кадров филиала в ожидании своей очереди. Когда меня пригласили за стол, уселась рядом со стройной синеволосой унжиркой, идеально красивой, с такой гладкой кожей и длинными ресницами, обрамляющими голубые глаза, что я просто обзавидовалась. Везет же им!» Какие все они красивые и обаятельные. «Вы и есть Анна Долнова?» Елейным голоском спросила меня сотрудница. «Верно», — подтвердила я. «Ти». Хотела было сказать, но решила не называть ими друга. «Мне сказали, у вас имеется подходящая вакансия. Нашлась я». «Да. Мы как раз искали на время секретаря для нового управляющего филиала. Знания основных офисных программ «Стандартная работа с Виртом. Организация совещаний. Выполнение мелких поручений шефа». «Все это было указано в анкете, которую вы нам выслали по Галанету. Испытательный срок – месяц. Если вашего непосредственного начальника все устроят, с вами заключат контракт на более длительный срок». До меня не сразу дошло, что она имеет в виду. Я кивала головой, только бы скорее вырваться из этого кабинета, где на меня давила идеальная красота девушек. Заверив документы, мне сказали подняться в приемную. Вышла, выдохнула. Секретарь? Да меня вдруг дошло, на что я подписалась. Кажется, произнесла это вслух, потому как даже прохожие обернулись. Тут же набрала номер Тима. Пришлось успокоиться и говорить с ним чуть теше. Вот тут думал-то, дочь миллионера и секретарь. Какая к черту секретарша, Тим? Выдала со злости в голосе. Он сразу понял причину моего возмущения. «А ты чего хотела, Лера? Ты просила работу. Я нашел. Ты не переживай, будешь ведь работать с сунжирцами. Они же все красавчики». Тим довольно улыбнулся. «Это ведь ненадолго». «Спасибо. Никогда не забуду, как ты помог», — сарказмом в голосе произнесла я. «И правда, чего так разволновалась?» Обычная работа, как у всех. Немного можно и потерпеть. Он тяжело выдохнул, словно ему уже осточертело мне помогать. Ох, прости меня, Тим. Прости, что тебя втянуло. Удачи, Лера. То есть, Анна, звони мне, если что понадобится. Я почти все выяснил. Через несколько дней данные о компании Никиты будут у твоего отца. Я найду, как подбросить ему, и он узнает правду. Потерпи еще немного. «Спасибо. Лучше бы денег перевел, проворчала я. Знала бы заранее и сняла бы все с какого-нибудь из своих счетов. Но если это сделаю, папа сразу узнает, где я, а мне нужно время, чтобы разобраться с проблемами. Наверное, зря сбежала. Хоть бы Тиму поскорее удалось найти доказательства. Я спряталась на станции Астрея. Тим решил, что здесь мне будет проще слиться с разношерстной толпой, и никто меня не найдет. На первое время денег хватило, но сейчас уже нечем было рассчитываться за комнату. Как-то не догадалась, что придется здесь задержаться. Теперь я Анна Долнова. Согласно легенде, сирота с Аполло-17, недавно перебравшаяся на Луну-2. Тим помог с идентификацией личности, придумал мне новую историю жизни. Даже если меня проверят по базе, я буду полностью чиста. И кто бы мог подумать, что простой кладовщик на такое способен. Тим сам не беден, у его отца хватает денег. Их контора занимается личными делами и базой данных населения Луны-2. Сын пошел в отца, обзавелся нужными связями. Но он хотел построить жизнь самостоятельно, поэтому и устроился в компанию моего папы, где никто о нем ничего не знал. Начал с нуля, как говорится. «Я бы за Тима замуж вышла, да он не звал. Мы были просто хорошими друзьями». Ростом он, ниже меня на голову, волосы светлые. В общем, моя полная противоположность. Перед отправлением Тим лишь вручил мне новый ком, чтобы иметь возможность связаться со мной. Все прошло как нельзя лучше. Теперь оставалось обжиться на острае, устроиться на работу и стать невидимкой для поисковых служб, наверняка уже отправленных по моему следу. «Как же мне найти кабинет нового босса?» Я остановилась в коридоре с прозрачными стенами, за которыми можно было увидеть нижний уровень офиса, с кабинетами, разделенными перегородками, где за столами находились сотрудники. Сияли голограммы, на многочисленных мониторах шевелились яркие графики и сменялись таблицы. Где-то же должен быть электронный указатель. Я шагала по прозрачному коридору, пока не добралась до помещения в центре, где находилась стойка с вертящимся круглым креслом, временно пустующим. Покрутила головой, увидела белоснежную дверь кабинета начальника. Вот оно, мое рабочее место. Сердце заколотилось, но я постаралась успокоиться. Это всего лишь работа. Ничего страшного. У меня все получится. Дверь передо мной автоматически открылась, я выдохнула и вошла в кабинет шефа. В кресле, состоящем на столе открытым виртом, сидел темноволосый мужчина. Тут его кресло развернулось, и я обомлела. «Ну, Тим...» Друг называется, будешь Лерка работать среди красавчиков, горе не знать. Это еще кто передо мной? Страшный, огромный, глазище желтый, с узким вертикальным зрачком. А кожа-то, как у жабы, серая с оливковым оттенком, вся буграми покрыта. Еще и смотрит на меня, словно это я какая уродина, а вовсе и не он. Ой, сказала, прикрыв рот рукой. Его глаза еще больше расширились, и ноздри раздуваться начали. Так и, гляди, вынырнет изо рта длиннющий, как у ячерицы, язык. При этом он поднял руку, и я увидела его когтистые пальцы, кожа на которых была на темнее, чем на лице. «Присаживайтесь», — оскалился этот хищник. «Страшно-то как. Неужели он и есть мой начальник? Божечки, пусть я кабинетом ошиблась. Пожалуйста». Шинари Малау просматривал в данные, изучая торговых партнеров отца. Двери при необходимости блокировались, но ему позвонил кадровик и сообщил, что вот-вот должна прийти новая секретарша. В филиале на станции Астрея работали не только он унжирцы, поэтому девушка могла оказаться кем угодно, а сам Шинари не успел поинтересоваться расой новой сотрудницы. В этот момент в кабинет кто-то вошел, он повернулся в кресле, забрасывая ногу на ногу. Пытливый взгляд остановился на гости, симпатичной землянке. С представителями ее расы ему не приходилось контактировать, только по вынужденной необходимости. Конечно, у Шанаари периодически появлялись женщины. Последней любовницей была манауканка-альбинос. Потом оказалось, что она не может иметь потомство. После еще брюнетка. Но детей пока никто из них не родил. С землянами он близко не сталкивался. Слабая раса, чего уж там говорить. По крайней мере... Он не видел ни одной с нужными ему особенностями. И тут... Ой! Девушка вдруг остановилась перед ним, прикрывая руками рот, чтобы не скрикнуть. «Присаживайтесь!» Улыбнулся он, понимая, какое первое впечатление производит. «Я?» Девушка растерянно присела на край стула, стараясь не смотреть на него, отводила взгляд. «Вы? Мне нужен Ир Шинаарима!» «Это я, Шинаарима Лау!» Язвительно сказал он. «Госпожа Анна Долнова, новая секретарь», — выдохнула она. Он внимательно разглядывал высокую землянку, пока девушка теребила кончики каштановых волос, завязанных спущенный на боку хвост. Огромные голубые глаза смотрели на него со страхом. Изумительного оттенка кожи излучала внутренний свет. Девушка имела идеальный рост и форма тела. «Интересно, замужем или нет?» Он бы не стал трогать чужую женщину. Нужно будет уточнить, взглянуть ее анкету, когда она выйдет. Шинари всегда хотел найти именно такую девушку, но понятия не имел, что его мечта воплотится в землянке. У них бы родился идеальный ребенок, который, возможно, унаследовал бы его силу и двойное дыхание, а от нее получил бы цвет кожи и чудесные голубые глаза. «Я могу пойти на рабочее место?» — вдруг спросила она. В этот момент лунжирские гены взяли верх, и он уже мысленно подсчитывал, сколько времени уйдет на ее соблазнение. Но сначала он узнает о ней больше. «Осваивайтесь, Ири Долнова», — произнес Шанааря, желая поскорее просмотреть информацию. «Вряд ли он упустит такой удачный шанс, она просто не сможет устоять перед его способностями». Я старалась не смотреть на чудовищного шефа, все еще проклиная про себя Тима за его выходку. Хорошо работать мне тут недолго. Думаю, что за пару недель все разрешится, и я смогу вернуться на Луну-2. Я могу пройти на рабочее место? Постаралась спросить как можно спокойнее. Терпение, Лера, все будет хорошо. Я уже поняла, кто передо мной находится. Просто не знала, что такие мужские экземпляры существуют в природе. «Нанарец?» «С генами унжирца?» «Нет, наоборот, унжирец с генами нарца. «Да какая разница? Краша он от этого не станет. Да и что я? Не замуж же собралась выходить, а просто немного заработать денег». «Осваивайтесь, Ири Долнова». Медленно, почти по слогам, как обычно говорят на нарце, произнес этот красавчик на унжирском. «Госпожа Далнова, Поправила его, а затем подхватилась и пулей вылетела из кабинета. Около дверей столкнулась с молодым брюнетом, с идеальными чертами лица. Он вежливо мне улыбнулся. А я вспомнила страшную физиономию полужабёныша и содрогнулась. Нет уж, не буду тут работать. Пусть им думают что угодно, но я на такое не подписывалась. Проскочила прозрачную приемную и выбежала в коридор. Миновав пару десятков метров, наконец-то остановилась перевела дыхание и постаралась успокоить колотящееся сердце. «Надо же, как напугал этот тип! Вот что происходит, когда ожидаешь одного, а получаешь совсем другое!» Поднесла руку и настроила ком на видеовызов, чтобы Тим видел мою ярость своими глазами. Он ответил сразу же, будто ожидал неоднозначной реакции на жаба-босса. «Все прошло нормально?» — поинтересовался он. Но, судя по его виду, Тим понятия не имел, что за непонятное существо досталось мне в начальнике. «Тим, ты куда меня устроил? Красавчики, говоришь? Мне бы показать тебе этого красавчика!» Я почти кричала, но потом вспомнила, где нахожусь, и мой голос плавно понизился до злого змеиного шипения. «В чем дело? Я сделал все, что ты просила. Что теперь не так? Он...» — Недостаточно хорош для тебя, как начальник. — Да он мутант. Не то нанарец, не то унжирец, — задыхалась я. Как его увидела, сердце в пятки ушло. — А ты предлагаешь мне с таким работать? Тим тяжело вздохнул и на мгновение прикрыл уставшие глаза. Наверное, я и правда достала его за прошедшее время. Реакция Тима заставила меня успокоиться. — Попытайся привыкнуть. Это все же... «Какая-никакая работа. Деньги-то нужны?» «Да, ты прав», — кивнула я. И тут все мое нутро напряглось от чего то присутствия за спиной. Изображение Тима растворилось, как только выключила ком, а я сама сжала голову в плечи. Прямо мне в затылок дышал кто-то гораздо выше меня. Медленно, стараясь казаться невозмутимой, повернулась, и мой взгляд встретился с ярко-желтыми глазюками того монстра. Он слышал мои слова. «Ох, сейчас будет!» «Прости меня, Тим, но тебе, вероятно, придется искать мне новую работу». «Я вовсе не вас имела в виду?» Реабилитируя себя перед Шанааре, произнесла я, загипнотизированная странным взглядом. По плечам даже мурашки пробежали, по спине прошелся холодок. «Вы о чем говорите, Ири Долнова?» «Медленно». Не отводя желтых глаз, произнес он. И тут-то сообразила, что мы с Тимом говорили по-русски, а этот жабеныш не понял ничего. И сейчас я автоматически перешла на общегалактический, то есть его язык. «Через час жду вас у себя», — снова оскалился он. «Найдите мне информацию по базе поставщиков», — добавил на официальном унжирском. «Хорошо, Ирмалао, пискнула» глядя снизу вверх на шинааре. Даже при моем высоком росте он казался огромным. и Его плечи закрывали обзор на коридор. Такой вот большой желтоглазый монстр, странным образом попавший в компанию высшей расы. Я развернулась и рванула обратно в приемную. Уселась в кресло, немного повертелась. Однако здесь неплохо. Вон какой обзор. Высоко сижу, далеко гляжу. Потерплю, пожалуй, не так уж долго здесь предстоит трудиться. Он не сразу понял, о чем твердит кому-то по кому новая секретарша. Случайно оказался в том же коридоре, направляясь в финансовый отдел. Но когда она обернулась и тут же переключилась на лунжирский, извиняясь перед ним, дошло, что она обсуждала именно его. Шинаре давно привык, что подобное происходит, особенно с девушками. Смущался поначалу, а позже понял превосходство расы его отца над другими. «Да, он не такой» как Ир лао малао типичный представитель высшей расы. И пусть у Шинаари грубая кожа на нарца и другие отличительные черты матери, зато особый запах — способность, передавшаяся от отца. Способен свести с ума любую женщину при его желании. Отказать будет сложно. Эта милая особа пока и не подозревает о планах на ее судьбу. Стройная фигурка Анны быстро скрылась в приемной, и Шинаари понял, что вышел из кабинета, только из-за нее. Видимо, Анна сама застыдилась своих слов. Знать бы, что именно она произнесла. Хотя все они говорят одно и то же. Поначалу. Шинари все же вернулся в свой личный кабинет, чтобы пересмотреть документы, которые только что пришли по галанету из главного офиса отца. Он вздохнул и снова активировал вирт. Новая должность давалась тяжело, ведь он не был готов к ней морально, а от матери ему передалась скромность. «Только теперь ничего не поделаешь». Он дал отцу согласие и пойдет до конца, чего бы это ему ни стоило. Ири Долнова, принесите мне чай. Послышалось из динамика внутреннего транслятора, когда я наконец-то успокоилась. Снова он. Неужели перевел, что я говорила? Я точно говорила по-русски. Не мог он меня понять. «Хорошо, Ирмалао», — ответила, стараясь сохранять безразличный тон. «Какой там чай пьют на нарце? Или все же унжирцы, И спросить ведь не о кого. Придется так, методом научного тыка». Я тут же полезла в Галанет. В подсобке около приемной на стеллажах чего только не нашлось. Наверное, мой шеф ко всему привычен. Вычитав рецепты двух совершенно разных напитков, Наска заварила странно пахнущую смесь. Затем направилась в кабинет начальника с подносом в руке. «Надеюсь, понравится ему эта мерзость. И как они такое пьют. Не хочется быть уволенной в первый рабочий день, да еще и по нескольким причинам. Из-за своего языка и из-за чая. Сама я вообще предпочитаю кофе». Дверь открылась автоматически с тихим шорохом. Шинаари пристально разглядывал что-то в своем верте, даже не обратил на меня внимания. От сердца отлегла. Уверенным шагом приблизилась к нему и на мгновение остановилась, искоса глядя на своего начальника. «Да уж, красавчик!» Снова мысленно поблагодарила Тима за все, но тут же вспомнила, что тот не виноват. «Нужно поставить чай на стол и валить отсюда. Буду держать себя в руках, насколько хватит терпения». Стараясь не думать о своих проблемах и угрозе увольнения, втянула носом воздух и опустила поднос чашкой на поверхность стола. Шинаари в полоборота взглянул на меня и что-то произнес. Я так и не поняла, что он сказал. Неожиданно, да меня донёсся странный сладкий запах, и все другие чувства затуманились. Ох, как вкусно, даже голова кружится. Неужели все таки ошиблась и насыпала в чай чего-то нанарского? Их продукты частенько действуют на людей, как наркотик. Точно, ну и вытворила. Представляю, какая странная сейчас стою перед Шанааре, расплывая счастливой улыбки. За кого он меня примет? Нужно скорее делать отсюда ноги. Только они самые почему-то заплетаются, а между ними, ближе к животу, пробегает сладкая дрожь. Черт, да кажется, мне просто хочется секса. Не может такого быть. Знать не знаю, что это такое. У меня и мужчин то не было, а сейчас я вся теку пока этот желтоглазый жабёныш разглядывает меня с ног до головы. Простите, Малао! пробормотала, сумев собрать свои силы в кулак. Не хватало еще опозориться сегодня перед шефом, пусть даже и таким уродливым. Хотел сказать вам, Ири долнова оскалился он, и я почему-то увидела в этом выражении довольную улыбку. Я знаю, что вы воспринимаете меня как... «Кого-то особенного. Но не стоит это акцентировать». «Нет, конечно. Мне все равно, кому чай заваривать, честное слово». Надеюсь, угодила. Пробормотала, стараясь отшагнуть к дверям, хотя так хотелось оказаться около него и снова чувствовать манящий аромат ванили. Как только вышла из кабинета, дурацкое наваждение исчезло. Я даже головой встряхнула. «Умудрилась же намешать непонятно чего в этот его чай. Пожалуй, сегодня же пересмотрю все капсулы, баночки и пакетики. Да запишу, что к чему, чтобы больше не учудить такого». Только вернувшись на рабочее место, вспомнила, что шеф просил найти информацию о поставщиках. Для меня эта работа заняла всего несколько минут, ведь я знала, что к чему. Хоть наша компания занималась не совсем кораблестроением, а испытаниями, но процесс ведения бизнеса у всех схож. Сбросив данные на Флейга, поняла, что снова придется идти к Шинааре. Можно было бы передать ему все по сети, но ведь просил явиться лично. Хотя чего ожидала, работа секретаря она такая. Частенько придется контактировать с новым боссом, хочу я или же нет. Из выделенного мне часа осталось всего минуток 10, ведь большую часть времени я готовила чай. «Держись!» — строго приказала самой себе. «И не вздумай ляпнуть ему что-то про его внешний вид». Входила в кабинет с осторожностью, но ничего подозрительного не почувствовала. Он не смотрел на меня. Значит, точно чай виноват. Но и сам Шанаари уже не казался таким уж страшным, скорее непривычным. Конечно, у него странная кожа и глаза, а если со спины смотреть, так очень даже ничего. Стоп, Лера, что ты надумала? С каких пор ты думаешь о нем, как о мужчине? Он просто твой начальник-жабеныш, причем ненадолго. «Можете быть свободны на сегодня, и завтра наденьте юбку подлиннее», — произнес Шинаарий серьезным тоном. «Черт, вот же попала! Нанарское воспитание сразу заметно. Хорошо паранжу не приказал носить. И как себя с ним вообще вести? Нужно узнать о нем больше информации. Кто он все же такой?